Гроза оказалась бурной и короткой. Когда вышел из машины возле дома, ливень уже прекратился. Но в этот день мне не суждено было уехать. Спускаясь в столовую, я поскользнулся на лестнице, начищенной до блеска служанкой с банкой, и ухнул по ступенькам вниз. И тут же согнулся в три погибели, крестец напомнил о себе. За столом болтаей со старой дамой пытался не обращать на это внимания, она уверяла меня, что я ушиб позвонок, в таких случаях лучше всего помогает серный цвет, универсальное средство от суставных недомоганий, стоит только сыпать его под рубашку. Я-то благодарил её за церу и, понимая, что в таком состоянии не могу лететь в Рим, принял предложение барка, который вызвался отвезти меня к знаменитому массажисту. Провожаемый всеобщим сочувствием, я кое-как дотащился до мансарды. Не словно инвалид, сгромоздился на кровать, выбрав позицию, при которой боль тихла, и уснул. Но проснулся от собственного чихания. Ноздри были забиты едкой пылью. Каким-то образом очутившись в подушке, я вскочил с кровати, забыв про протест, и ойкнул от боли. Подумал было, что это какие-нибудь инсектициды, всыпанные от излишнего рвения в мою постель служанка. Но это было всего лишь универсальное средство от ломоты в костях, которым Жонн и Пьер решил меня вылечить. Я вытряхнул из постели жёлтый порошок, натянул на голову одеяло и снова заснул под монотонный шум дождя по крыше. А на завтрак спускался по лестнице словно побледнелому по трапу китобойного судна, с поражающегося С арктическим штормом. Запаздалые предосторожности. Массажист, которого барт меня доставил, оказался американским негром. Он сделал мне рентгеновский снимок и, закрепив его в дажимах над столом процедур, понял сам за меня своими ручищами. Пронзительная боль длилась недолго, и я уже без посторонней помощи сполз со стола и удостоверился в том, что мне действительно полегчало. Пришлось полежать у него еще полчаса, после чего в ближайшем отделении Air France я купил билет на вечерний рейс. Попытался созвониться с Рэнди, но в гостинице его не оказалось. Я попросил сообщить ему о моем звонке. Уже в гарже сообразил, что нечего подарить Пьеру, и пообещал прислать ему из Штатов в свой космический шлем. После чего попрощался со всей семьёй Бартов и укотил в Орли. Там зашёл в Флороб, где попросил послать цветы мадам Барт, а затем, обложившись американскими газетами, устроился в зале ожидания Флороб, фирмы, поставляющая цветы. Я сидел и сидел, но на посадку почему-то всё не приглашали. Всё время я уже думал, как о далёком прошлом. Чем теперь займусь, я не знал, и попытался придать этому незнанию какую-то прелесть, правда, без особого успеха. Время вылетело между тем и навало, а из динамиков по-прежнему доносились только какие-то неразборчивые извещения. Потом появилась тёрдэсса, чтобы сообщить о горьчительной весть, которую не принимают. Началась лихорадочная суета, телефонные звонки пока не выяснилось, что им вообще-то принимают, но только машины о летали их, Беа и американских линий, зато Свис-Эйр, Саф и мой Эйр-Франс задерживают вылет. Это была, кажется, какая-то форма забастовки наземного персонала. Впрочем, не сама причина оказалась важной, а то, что Все устремились к кассам менять бронебилеты на те самолеты, которые делали посадку в Риме. Когда я протолкался к кассе, все места уже были раскуплены более сообразительными пассажирами. Ближайший лайнер британских и европейских авиалий, на котором я мог улететь, отправлялся только завтра в ужасную рань в 5 часов 40 минут. Что поделаешь, я перерегистрировал билет на этот рейс, Положил свои вещи на тележку и покатил её в гостиницу Эйр Франс, где, как ял, по прибытии жили. Там меня ждал новый сюрприз. Гостиница была до отказа забита пассажирами, которые, подобно мне, остались на бобах. Возникла перспектива ночёвки в Париже с тем, чтобы в 4:00 утра сорваться с постели и спешить на самолёт. Возвращение в Гарж тоже не решало проблемы. Гарж На севере, а Орли в Орливии южной части Парижа, через толпу обманутых я протолкался к выходу, предстояло решить